Глава 13. Циничный союз. Субсидируя русских революционеров, Якоб Шиф продолжал в другой плоскости войну, которую объявил Романовым. В 1911 году он развернул яростную кампанию против президента Уильяма Тафта, преемника Теодора Рузвельта, чтобы заставить его аннулировать торговые соглашения между Соединенными Штатами и Россией. В качестве предлога Шиф воспользовался делом с паспортами, чтобы инициировать в двух палатах Конгресса резолюцию с призывом к хозяину Белого дома разорвать торговый договор. Президент Тафт заставил себя упрашивать, но в конце концов сдался. Позднее, незадолго до гибели имперского режима в России, Якоб Шиф публично хвастался одержанной победой в заявлении для прессы. Кто, как не я, сказал он, инициировал агитацию, которая затем заставила президента Соединенных Штатов, как вы, должно быть, хорошо знаете сами, аннулировать наш договор с Россией. Этот разрыв с Соединенными Штатами, даже и ограниченной сферой торговли, не способствовал улучшению экономического положения империи. Сомнительно, что последствия не были серьезными только для Романовых, Ослабленная этими экономическими мерами Россия не была полностью готова к войне, когда та вспыхнула в 1914 году. Знаменитый дорожный каток неизбежно остановился довольно далеко от немецкой столицы. Революционная деятельность деморализовала бойцов фронта, порождала недовольство в тылу, обостряла ненависть и озлобленность рабочего класса. Первые серьезные беспорядки, к которым подстрекали революционные агенты, присланные друзьями якобы Шифра – начались в пригородах российских городов. Революционная пропаганда сделала свое дело в переполненных сборных пунктах резервистов. Известно, что именно полк последних, взбунтовавшись против отправки на фронт, спровоцировал падение имперского режима. 19 марта 1917 года Якоб Шиф выиграл партию против Романовых. Он смог отправить министру иностранных дел Временного правительства Милюкову в следующую телеграмму – «Позвольте мне, как непримиримому врагу тиранического самодержавия, безжалостно преследовавшего наших единоверцев, поздравить через вас, русский народ, с действием, которое он только что так блестяще завершил, и пожелать полного успеха вашим товарищам в правительстве и вам лично». Этот первый успех показался якобы Шифу явно недостаточным. Было ли Временное правительство, состоявшее главным образом из франк-масонских идеологов, достаточно послушно инструкциям больших финансов? Говорили, что оно заботится о сохранении дружбы с Англией и решило продолжать войну с Германией. В этом таилась опасность, поскольку контрреволюционеры могли собраться с силами и свести на нет усилия друзей банкира. Миллионы долларов, которые банк Кун, Лоэп и компания потратил на операцию, оказались под угрозой быть выброшенными на ветер. Надо было срочно принять надлежащие меры, чтобы завершить так хорошо начатый труд. Поскольку Временное правительство не было абсолютно надежным инструментом, Якоб Шиф решил разрушить его и заменить людьми и правительством, которые активизировали бы революционную работу. Такие люди существовали. Они формировали крайне левое крыло русской революционной партии. Они участвовали в международных конференциях в Циммервальде и Кентале. Эти конференции имели место, соответственно, в 1915 и 1916 годах. На них в разгар войны собрались воинствующие социалисты из противоборствующих лагерей. После революции марта 1917 года один из их лидеров, Ленин, вернулся в Россию в знаменитом немецком пломбированном вагоне. «Спешно отправляя Ленина в Россию», — писал Людендорф в своих мемуарах о войне, — «наше правительство брало на себя большую ответственность. С военной точки зрения эта инициатива была оправдана, следовало сразить Россию. Ленин вез с собой 40 миллионов золотом, предоставленные Берлином, чтобы дать ему возможность вести революционную агитацию в массах и заставить Временное правительство заключить мир. Помощь якоба Шифа сделала бы эти действия решающими. Просить именно об этой помощи руководителей банка Кун, Лоэп и компания должен был отправиться в Нью-Йорк один из самых грозных революционных агитаторов Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. Первые контакты Троцкого с финансовым магнатом Космополитом были довольно разочаровывающими. Банкир разыгрывал тогда в России демократическую карту. Он считал, что почти достиг цели и не был расположен содействовать игре тех, кем пользовался как орудиями. Троцкому, представленному и рекомендованному дирекцией Нью-Йоркского еврейского революционного журнала «Форвард» дали лишь указание ждать и относительно небольшую сумму денег. Он отплыл из Америки, не получив формального обещания помощи. Спустя несколько месяцев вспыхнули волнения 4 июля 1917 года, которые, по прогнозам Ленина и Троцкого, должны были опрокинуть Временное правительство. Не ожидая вмешательства одного единственного полка, вызванного с фронта, восставшие рассеялись, Ленин бежал, а Троцкого арестовали. Их дело казалось проигранным. Однако большевики доказали свою храбрость, благодаря чему получили телеграмму от якобы Шифа, где тот обещал им финансовую помощь, твердо решив толкнуть русскую революцию в крайность. «Неизвестен». Размер сумм, предоставленных в распоряжение большевиков Ленина и Троцкого, чтобы устроить Октябрьское восстание 1917 года, которое свергло Керенского и установило советский режим. Однако известно, как эти суммы к ним пришли. Правительство Соединенных Штатов опубликовало в октябре 1918 года серию официальных документов под рубрикой германа большевистский заговор». Видное место среди этих документов занимал текст депеши из Стокгольма, датированный 21 сентября 1917 года и адресованный большевику Рафаэлю Шолану. Шапаранда, он должен был предупредить товарища Троцкого, которого только что опрометчиво освободили под залог, что банк Варбургов открыл текущий счет в стокгольмском «Я банкин» для финансирования его предприятия. Источник этого счета легко установили, когда стало известно, что братья Варбурги, руководившие в Гамбурге банком Макс Варбург, породнились с Якобом Шифом и стали его партнерами. Один из американских Варбургов, Феликс, был зятем американского банкира, тогда как другой Пауль женился на свояченице Магната. Строительство социализма в России, говоря словами газеты «Юманите», становилось просто семейным делом. Якоб Шиф умер в 1920 году незадолго до Ленина. Однако дело его не умерло. Даже в Москве мы обнаруживаем Владимира олофа Ашберга, который занимал в Кремле положение, аналогичное положению Баруха в Белом доме. Этот русский еврей служил посредником банком Кун, Луэп и компания и Макс Варбург, когда те финансировали Октябрьскую революцию. Он был тогда главным руководителем, как полагают президентом стокгольмского Нья Банкин, Затем в 1921 году основал Российский торговый банк. Благодаря этому предприятию Ашберг стал своего рода диктатором советских финансов. Не в этом ли качестве он сопровождал своего единоверца, банкира Макса Мэя, бывшего вице-президента Гаранти Траст и компания Оф-Нью-Йорк в ходе его визита в СССР? И все же «Ле Информейшн» представлял его тогда как человека, который с первых моментов существования советского правительства был его другом, служа одновременно наставником, вожатым и импресарио своим американским партнером. Этот ашберг, возможно, был одним из самых ловких финансистов нашего времени. По словам одного из аташе советского посольства в Берне, это самый необыкновенный человек Кремля. В 1930-е годы его влияние было, похоже, значительным. Был ли он, как шептались в определенных дипломатических кругах, крупным советским взяткодателем в Западной Европе? Доказательств этому нет. Известно лишь, что он был достаточно тесно связан с различными левыми политическими фигурами и в 1936 году находился среди тех, кто финансировал Всемирное объединение мира, вдохновляемое Робертом Сессилом и Люсьеном Лефуайе. Ашберг развернул масштабную деятельность во время последней войны. Поддерживая контакт со своими американскими друзьями, он был причастен к странным уступкам, сделанным Рузвельтом Сталину. Согласно майору Жордану, в марте 1944 года он отправил тайного посланца по имени Клейнстейн к банкиру Герберту Лемону, советнику президента Соединенных Штатов. Именно Ашберг провел переговоры с западными банками и капиталистами о советских займах в межвоенный период. Примечание. Если верить Монреальской Humanité Nacional, номер 10, 49 июнь 1954 года, преемник Ашберга в правлении стокгольмского банкин Маркус Валенберг так сказать, контактировал с Калантай, бывшим советским министром и послом, которая приехала просить его в конце 1951 года перемирия в Корее, когда оказалось, что Мао Цзэдун находится на грани военного поражения. Конец примечания. Его корреспондентом в Париже незадолго до Второй мировой войны был Николя Каган или Каганович, член правления банка «Селигмен и компания». Родившись в Москве 11 сентября 1898 года и натурализовавшись во Франции, Каган вступил в первый брак с Симоной Саро, племянницей хорошо известных политических деятелей. Он был среди основных акционеров «Ла Депеш», крупной радикальной газеты «Тулузы». Каган пользовался значительным влиянием в определенных политических кругах и имел на бирже репутацию ловкого дельца – Его родственные связи и знакомства существенно облегчили задачу разместить советские займы в Париже. Примечание. Альбер Саро, 1872-1962, видный французский политик, неоднократный член правительства с 1906 года, в том числе министр внутренних дел, колонии и военно-морской министр, премьер-министр в 1933 и 1936 годах, Президент Ассамблеи Французского Союза с 1951 года. Конец примечания примечанием. Лишенный французского гражданства правительством маршала Петена, он получил обратно все свои права после освобождения. Затем, разведясь, женился на абонуазель Мойран, дезисандре Мари Луизе, племянница барона Андреа Лорана Аталена, бывшего президента Банка Парижа и Нидерландов. Каган был или является членом административных советов общества сахарной культуры и промышленности, франко-греческого общества железных дорог, акционерного общества сборного строительства, АОСС, французской компании промышленного оборудования и судоходства Франции. Так называемые труды господ Ашберга и Кагана перед войной значительно облегчил человек, которого юманите прежде часто подвергала нападкам, и о котором эта коммунистическая газета внезапно замолчала в 1935 году. Речь идет об Эрнесте Мерсиэ. Тогда его считали великим вождем электричества. Фактически он был представителем Ротшильдов в этой отрасли французской экономики. Немного забытого сегодня, хотя он до сих пор сохраняет различные ключевые позиции во французском деловом мире, Эрнеста Мерсье привлекли к участию в нем еще до войны из-за его политической активности. Сначала это сделали крайне левые, видевшие в нем финансиста реакции и фашизма, затем национальная оппозиция, упрекавшая его в том, что он стал активнейшим агентом коминформа среди 200 семей. Мерсия начал кораблестроителем, хотя он не разделял взглядов своего отца от члена тайных обществ. Молодой человек воспользовался родством, работая в учреждениях, которые только что подверглись чистке от реакционных элементов, рыбное дело. То, что он был сыном депортированного в результате событий 2 декабря, необычайно помогло ему в начале карьеры. Его защитники искали для него случаи отличиться». Примечание. Отец Эрнеста Мерсье принадлежал к Леопардам Пантеона, повстанческой организации, которая в дни волнений набирала бойцов для баррикад. Он демонстрировал твердые социалистические взгляды, которые стоили ему депортации в Ламбессу после государственного переворота будущего Наполеона III. Недавно писали, будто после освобождения он женился на дочери Равина Константины. Похоже, это преувеличение антисемитов. Тем не менее, установлено, что он там женился и что Эрнест марсье родился от этого союза в Константине 5 февраля 1878 года. Конец примечания. Война позволила ему отличиться беспрецедентным подвигом. Назначенный под начало генерала Бертело, командовавшего союзными силами в Румынии, он приехал туда, театрально нарядившись в водолазный костюм. Поскольку это снаряжение надо было использовать, Мерсье отправили изучить дно Дуная и найти устройства которые могли оставить там немцы. Конечно, майор Мерсье ничего не нашел, но этот военный подвиг принес ему орден почетного легиона первой степени. Так началась его военная слава, а также материальное состояние. Мерсье добился назначения в техническую часть и закончил войну начальником технического секретариата Министерства вооружений – После заключения перемирия ему поручили финансовую миссию в Германии, он стал полковником. Когда Эрнест Мерсье вышел в отставку, он заинтересовался политикой. Все свои знания он поставил на службу французскому возрождению. Своей целью эта ассоциация объявила придать стране ее подлинный облик и бороться с лжефранцузскими элементами, которые претендовали на ее руководство. Французское возрождение было основано Мерсье во время конференции на бульваре Осман. Будучи дальновидным дельцом, основатель установил вступительный взнос в размере 50 тысяч франков. Сегодня это по меньшей мере полтора миллиона франков. Таким образом, в кассу организации попали миллионы благодаря патронажу маршала Фоша, которого ловко обманули. На последовавших всеобщих выборах французское возрождение располагало... 32 миллионами франков их распределили между кандидатами, причислявшими себя к антикоммунистам, независимо от того, были ли они непробиваемыми реакционерами или хитрыми масонами. Играя на двух досках сразу, в Национальном союзе и Блоке левых, Мерсье не мог проиграть. Депутаты, избранные благодаря его субсидиям и стремившиеся быть переизбранными, демонстрировали благожелательность к предложениям вдохновителя французского возрождения – А когда они стали министрами, этих парламентариев не могли не заинтересовать проекты и комбинации, патронируемые меценатом их предвыборного комитета. Ротшильды, чьим преданным представителем, как сказал Огюстен Амон, является Эрнест Мерсье, должны были найти здесь свою выгоду. Их признательность росла прямо пропорционально извлекаемым прибылям. Быстрое возвышение Мерсье в деловом мире не имеет других объяснений. Как этот отставной полковник, даже женившись на состоятельный Дрейфус, смог бы приобрести то количество акций, обычно необходимых в обществах и компаниях, чтобы войти в их административные советы, если бы ему не помогал банк, плотно контролировавший его предприятие? Будучи осмотрительными финансистами, Ротшильды, которых имитировало в этом большинство их собратьев, по мере возможности остаются за кулисами, предпочитая вводить в правление компании, за которыми надзирают, своих людей, чье социальное положение и вполне французское происхождение внушают доверие вкладчикам». Таким образом, Эрнест Мерсье смог стать поочередно или одновременно председателем и администратором около 30 основных электрических и нефтяных компаний, номинальный капитал которых достигал 4 миллиардов франков по Анкаре, за что он получал каждый год пустячок в 3 миллиона в качестве администратора. После войны из-за национализации крупных электрических компаний масштабы деятельности Мерсье, похоже, сократились, но он все еще председательствует или является администратором в дюжине крупных компаний, общий капитал которых превышает 20 миллиардов. Примечание. Его зятья, братья Уилфрид и Ришар Баунгартнеры, являются первой управляющим французского банка, а второй – вице-председателем и генеральным директором Лиль Боньер и ко и администратором Алстхома. Конец примечания. Этот магнат электрических и нефтяных трестов, ранее столь энергично боровшийся с советским влиянием во Франции, резко изменил взгляды в 1935 году, вернувшись из поездки в СССР. В своем сочинении, которое неоднократно здесь цитируется, Огустен Амон написал по поводу отношений французских капиталистов и советских властей. В прошлом году Рене Майер сопровождал министра Пьера Лаваля в Москву в качестве председателя комитета Генеральной администрации Международной компании спальных вагонов. Его присутствие тщательно скрывалось прессой. Рене Майер был поражен увиденными в Москве переменами в экономической жизни и промышленности. В начале этого года, 1936-й, Эрнест Мерсье и Пьер Швайсгуд Банк мировой компании в сопровождении Де из Алстома ездили в СССР, чтобы выяснить возможности поставок туда электрического оборудования и так далее. Эрнест Мерсье вернулся еще более пораженный увиденным, чем Рене Майер – Доказательство тому ряд конференций, организованных Эрнестом Мерсье после его возвращения, на которых он очень положительно высказывался о советской экономике. В то же время на этих конференциях он поддержал идею, согласно которой французский парламент должен ратифицировать франко-советский пакт. Нельзя ли, исходя из этого, рассматривать голосование Мориса де Ротшильда в Сенате в пользу данного пакта? Это написано в 1936 году, сочинение Огюстена Амона. Социолога-марксиста и масона, ныне покойного, было издано прокоммунистическим обществом, которое было подвергнуто обыску, секвестру и роспуску по приказу правительства Даладье после подписания Германо-Советского пакта. Это придает еще больше веса утверждениям Амона. Пылкий антикоммунист внезапно превратился в неистового сторонника Франко-Советского Союза. Просоветская пропаганда, которой он тогда занимался в салонах и клубах, агитируя крупных буржуа, промышленников и банкиров, была подвергнута довольно суровому осуждению некоторыми представителями его круга. Тем не менее, он продолжал свою деятельность и сохранил занимаемые посты. Поскольку Ротшильды знали все, следует признать, что они были полностью согласны со своим мандатарием, если можно догадываться, не предложили этот неожиданный поворот сами». На конференции, организованной им за шесть месяцев до подписания Германо-Советского пакта, бывший председатель Французского возрождения публично выступил за экономическое и политическое сближение с Москвой и даже за крепкую систему Восточных Союзов, опирающихся на Россию. Истина, утверждал Мерсье, состоит в том, что в угрожающем миру конфликте нельзя пренебрегать русским факторам. Польша, Румыния не могут защищать себя, если сохранится риск нападения на них с тыла. Абсолютно необходимо, чтобы они могли опереться на благожелательно настроенную к ним Россию. И он заключил, важно обеспечить сотрудничество с Россией. Был ли Эрнест мерсье единственным, кто защищал эту точку зрения в финансовых кругах? Безусловно, нет. В 1938-39 годах его мнение разделяло немало финансистов и промышленников. Процветание такой газеты, как Лепок, которую почти не раскупали, объясняется лишь субсидиями, пополнявшими кассу ее директора д Киреллиса. Когда-то была опубликована копия письма, адресованного банкиром Луи, Луи Дрейфусом, своим друзьям, с призывом материально поддержать пропаганду этой газеты. «Король зерна» не был единственным. Другие видные фигуры экономического и финансового мира более или менее регулярно тоже направляли субсидии депутату от неи Это следует из документов, которые Поль Алар опубликовал в одной из своих книг вскоре после заключения перемирия. Декирелис, основатель Центра национальных республиканцев, антикоммунистические плакаты, которого пользовались известностью в 1924-1932 годах, изменил взгляды одновременно с Эрнестом Мерсье. Сделали ли послевоенные злоключения, речь идет об обмане Ялты и его последствиях, наших деловых людей и крупных финансистов более осторожными? Похоже, вовсе нет. Если некоторые деловые люди, финансирующие газету «Жанна Поля Давида», демонстрирует агрессивный антикоммунизм. Другие представители финансов и трестов выказывают большое желание вступить в переговоры с советскими руководителями. Следует ли видеть в поездке, совершенной три года назад Депла, проявление этой воли к сближению? Граф Депла не коммунист, не даже прогрессист. Не так давно он демонстрировал воинственность в правых партиях. Утверждают даже, будто он был членом ФНП – Примечание «Французская народная партия», основана в 1936 году исключенным из французской коммунистической партии Жаком Дорио, субсидировалась крупными предпринимателями, а также итальянскими фашистами и немецкими национал-социалистами, требовала сильной власти, проводила антикоммунистический и антисоветский курс, после капитуляции Франции в 1940 году поддерживала режим Петена – прекратила существование в 1944 году после освобождения. Конец примечания. Как бы то ни было, его поездка в Москву не была паломничеством правоверного в меку международного коммунизма. Тем не менее, по возвращении Депла, некоторые собратья обвинили его в скрытом коммунизме. Чтобы избежать инцидентов, ему пришлось оставить пост председателя Французской Федерации рекламы. Однако, насколько нам известно, ни одна из крупных фирм, рекламный бюджет которых он распределяет, не лишила его доверия. Это заставляет предположить, что ни один из этих предпринимательских домов не был встревожен его столь неожиданным поступком. Зная, что агентство Депла распределяет среди других бюджетов бюджет французской Shell филиала Royal Dutch, можно задаться вопросом, Не поручил ли крупный британский нефтяной трест Депла выполнить особую миссию в Советском министерстве? Едва улеглись страсти, вызванные этим визитом, который сочли несвоевременным, как парламентские круги были встревожены турне, совершенным за железный занавес некоторыми из их коллег. Пресса опубликовала имена этих туристов, из которых широкая общественность особенно запомнила Даладье и Лустоно-Лако примечание Эдуард Даладье, 1884-1970, французский политический деятель, премьер-министр в 1933 и 1938-1940 годах. От имени Франции подписал Мюнхенское соглашение 1938 года. Во время Второй мировой войны был интернирован немецкими властями. В 1946-1958 годах депутат Национального собрания. Жорж Лустанулако, французский военный, деятель, участник сопротивления. Конец примечаний. Она не обратила должного внимания на организатора визита. Если бы она была информирована, то задалась бы вопросом, почему этот депутат-голист, избранный с антикоммунистической программой, внезапно выразил желание поехать поговорить с большевиками. Общественность удивилась бы, увидев представителя стопроцентного капитализма, идущим на контакт с людьми, заявленная программа которых как раз уничтожение капитализма. Ведь Пьер лебон депутат-голист от «Де э, Север», уважаемый бизнесмен, в течение уже 30 лет финансовые ежегодники регулярно помещают его имя в своих периодических изданиях. Добрая дюжина крупных обществ выбрала его своим председателем – Или администратором? Каким силам подчинился Лебон, организуя этот визит за железный занавес? Не ищите. Пьер Лебон принадлежит к группе финансистов, которые хотят во что бы то ни стало бросить нас в объятия советских руководителей. Он остается верен политике, начало которой положили его друзья, политике мирного сосуществования. Примечание. Жан-Галатье Буасьер... Напоминает, что банк Лебона сотрудничал до войны со знаменитым Улафом Ашбергом, первым крупным советским банкиром. Сам Пьер Лебон не колеблясь, как пишет Лё Фигаро, 24 марта 1955 года появляется на трибуне зимнего велодрома в сопровождении Лорана Казановы, коммунистического лидера. «Юманите» 22 марта 1955 года с готовностью поместила на первую страницу прекрасную фотографию Либона и пригласила читателей как следует поаплодировать этому буржуа-интеллигенту. Благодаря делу Игуэна мы знаем, кроме того, что Либон знакомил банкира со многими полезными ему людьми во французских финансовых кругах. Когда Хаим Давид Ялер или Альбер Игуен, или Елес, родившийся в 1915 году в Трагул-Фурмофе, Румыния, и натурализовавшийся во Франции в 1938 году, просил Парижское банковское общество, принадлежавшее знаменитым иудео-англо-азиатским банкирам Сосуном, превратить его в коммерческий банк, его поддержал депутат Либон, Именно таким образом таинственный финансист получил согласие государственных властей и Национального совета по кредиту. Пресса в целом не выказывала слишком большую словоохотливость по политико-финансовому аспекту этой аферы с чужим паспортом. Предшественники сегодняшних журналистов удивились бы их уважению к миллиардерам. Как же так? Вот недавно натурализовавшийся иностранец, торгующий подложными именами – который заявляет полицейским из Управления безопасности территории, что является счастливым обладателем восьми маленьких миллиардов, так сказать, заработанных за восемь коротких лет, и в большой прессе не находится никого, кто бы возмутился и потребовал расследовать происхождение этого быстрого и неожиданно составленного состояния. А если бы этот Фреголи был Дюпоном-Дюраном без гроша, Вы бы увидели наших моралистов за работой. Они обязательно обнаружили бы, что преступник принадлежит к той помеси гитлеровцев-фашистов с фаланга пиранистскими милиционерами, которые, как всякие знают, наводнили послевоенный мир. Однако речь идет о пострадавшем и богатейшем финансисте, связанном с торговыми и экономическими службами СССР. И так больше ничего не происходит, дело полностью замалчивают. Эта книга находилась в печати, когда взорвалось, если можно так сказать, дело Эгуэна. Читатель будет столь любезен, что простит нас за то, что мы не можем больше ничего сказать об этом деле. В будущем сочинении, посвященном финансовым магнатам во Франции, мы рассчитываем вернуться к нему. Речь, несомненно, идет о типичном случае сговора космополитических финансов с большевизмом, Хаим Давид еллер или Альбер Гуэн, бывший атташе Кабинета министров коммунистов гранье Биллу и Тулона, с 1952 года является председателем France Navigation, предприятие, созданного в 1937 году в штаб-квартире Коммерческого банка Северной Европы, банковского органа СССР во Франции. Он заменил там Жозефа Дюбуа, которому дали почетное звание и который сейчас является директором La Tribune de Nacion. За несколько лет до этого административный совет включал кроме Дюбуа Никола Кагана, которого мы уже цитировали, и Шарля хельсума генерального директора Коммерческого банка Северной Европы. Этот последний, о котором много говорили во время процесса «Юманите Аурор», вышел из Совета, когда Игуэн стал патроном предприятия. Вскоре после занятия им поста председателя общества, наш таинственный финансист будто бы продал за несколько миллиардов совершенно новый флот, который Франце Навигасьон вызвалось купить на средства, выделенные ей в счет военного ущерба после освобождения. Так будто бы и возникло это колоссальное состояние менее чем за 10 лет. В парижском банковском обществе Игуэн искусно нашел себе прикрытие. Хотя за него было подано большинство голосов, он не принимает на себя председательство общества. Президентом и управляющим банка является Габриэль Кампион, генеральный инспектор финансов, который перед этим покинул администрацию. Он придерживается агрессивных марксистских взглядов, а помогают ему господа Жан-Эдуард Володье, вице-президент, Марсель Дюбуа и Кейт Тревор, администраторы, а также Морис Сюзан, директор. Отметим, что в Совет Парижского банковского общества до войны входил Леон Писар из Горнопромышленной ассоциации и связанный с компанией «Вестингхаус», который считался подставным лицом сэра Безила Захарофа. Конец примечания.